Глава 12. Осознавать, что на подземных этажах стоянки живут люди, для меня было как-то дико. Если задуматься, все получалось очень даже логично. Если исключить сквозняки, то под землей даже сейчас сама по себе была плюсовая температура. Меньше времени и энергии на обогрев, а защищать проще, когда территория ограничена и прекрасно известно, где может подойти противник. С другой стороны, ограниченное пространство давало массу неудобств. Если внезапно убежищу придется принять еще 30-50 человек, то все придется перестраивать. А отходы? Даже 5-10 человек генерируют их в достаточном количестве, тогда как мне уже самому не терпелось увидеть, как живут люди здесь без света и базовых удобств. Стоянка делилась на две части. Мощная стена отгораживала один зал от другого. И в первом я, вот цветах фонариков, видел даже запыленные автомобили. Удивительно, что при таком размере сам паркинг не рухнул, в отличие от наземных конструкций. Знаки приоритета тоже заметно посерели от налета пыли, и даже на их фоне в глаза бросился добротный деревянный щит с воротами. в которое как раз мог поместиться небольшой грузовичок. Его нельзя было назвать наспех сколоченным, однако обилие дырок в полу указывало на то, что это далеко не первый вариант. Руслан остановился рядом с дверью, которая выделялась по контуру черной полосой резинового уплотнителя и провел по ней ладонью. «Долго делали!» Когда я пришел, еще только начали ставить. Помогал. Там внутри брусья вот на таких штырях. Он показал сперва толщину в палец, а потом длину до локтя. Крепятся из боков и снизу и сверху. Дожидались, когда будет сильный ветер, чтобы не слышал никто, как бетон сверлим. Так у вас и электричество, и инструмент есть? Поинтересовался я. пока к нам постепенно подходили остальные. Конечно, всего полно, с одной стороны. А с другой стороны, ситуация такая, что жить опасно, когда под боком столько накопилось». Сказал Руслан и, к моему огромному удивлению, смахнул пыль с небольшого дисплея, нажал на кнопку и не отпускал ее, пока не появилось изображение. «Впускай, мы не одни!» «Надеюсь, привели кого надо?» Послышался ворчливый голос из динамиков, но из-за самой двери я не услышал ничего. «Заходите!» Металлический штырь в двери звучно встал на место, сопроводив одно простое движение жутковатым металлическим лязгом, которое эхом отдалось по всей стоянке. Руслан с усилием потянул за ручку двери и раскрыл ее. Толщина полотна больше подошла бы двери мощного сейфа. Я с недоверием присмотрелся. Насчет штырей Руслан тоже не соврал. Выломать такое полотно не удастся даже джипом, а загнать на стоянку так едва ли получится. «Да входи уже!» натужно улыбнулся парень. «Тяжело ведь!» Я перешагнул через высокий порог, обратив внимание на то, что второе помещение стоянки Было ничуть не меньше первого. Огромная площадь, которая могла бы разместить сотню-другую выживших, с полноценным комфортом пустовала. А вдалеке виднелась зашитая гипсокартоном и досками, стружечными щитами и прочим, казалось бы, барахлом, пространство. По факту же, стоило мне приблизиться, проявилась целая система, которая надежно удерживала каркасные стены заполненное утеплителем завидной толщины. У меня тут же возникло ощущение, что люди, которые все это сооружали, поселились здесь надолго, явно не на одну зиму». Те же ощущения испытал и Владимир, который с недоверием смотрел на все это, пытаясь подобрать слова. «Временным убежищем это никак не назовешь. Ты видел входную дверь?» «Видел, толстая, деревянная, сжечь и все, нашелся я, наконец, со слабым местом импровизированного лагеря. А вот и нет, с торца стальную пластину видно, сантиметр броня. Очень опытные люди это все делали, знающие и толковые. Так что, если ты намерен кого-то здесь просить о помощи, то я готов признать, что здесь нам действительно могут помочь». «Вот и отлично!» «Руслан, мужчина средних лет, на вид заметно лучше, чем Николай, но ощутимо старше нашего второго спутника, вышел из-за обилия деревяшек к нам навстречу. За ним потянулись остальные любопытные. «Вы сегодня долго. Похоже, что это из-за новых гостей, а? Они попали в переплет?» «Тут все попали в переплет», — ответил я. Живности рядом много развелось, всякой, и мохнатой, и двуногой, но излишне агрессивной. «Интересные у нас сегодня гости». Тот, кого я принял за главного, обошел меня и встал сбоку. «Фронтоватые, модные, снаружи?» «Снаружи», — не обращая внимания на нажим, ответил я. «У нас здесь свои дела, но мы решили помочь вашим взамен на посильную помощь нам». Расскажите, что к чему, поработаете проводниками. А вам не кажется, молодой человек?» Главный наклонился почти к самому моему лицу, что было проблематично, учитывая его рост на пол головы ниже моего. «Не кажется ли вам, что это слишком... нагло?» Я скосил глаза и увидел, что его ладони, которые до того находились в карманах, теперь были сложены на животе. «Он вернул нам Лизу!» — воскликнула Маша. «И помог убить волков!» — добавила девочка. Главный выждал пару секунд, чтобы убедиться, что никто больше не скажет и слова, а потом продолжая внимательно смотреть на меня снизу вверх. «А вы не думаете, что они могут быть шпионами, специально подосланными к нам?» «Да ты псих, если правда так думаешь!» высказался Володя из-за моей спины. «Я не спешил хвататься за оружие. Сейчас самое время все решить мирно, а не слушать инстинкты, что помогает в реально опасных ситуациях. Но угрожающий щелкнуть шеей не повредит, что я и сделал, вслушиваясь не только в щелчки между позвонками, но еще и в трение натянутых сухожилий». Привычки к восприятию этого звука до сих пор не сформировалась. «Вовсе нет». Он неожиданно сделал шаг назад, очень вычурно склонил передо мной голову и протянул правую руку для приветствия. «Михаил Елисеев, к вашим услугам! Я не спешил сжать ладонь человеку, который вел себя странно до крайности, к тому же представлял собой главного в этом лагере». «Очень интересно», — добавил он, не опуская ладони. «Никакого доверия». «А вы его у меня и не вызываете», — ответил я. «Тогда с какой стати я должен верить?» Он сжал губы и ринулся ко мне, перехватив правую руку, которую я уже собирался сунуть под пальто, а другой рукой схватив шею. «А? С какой?» «С такой, что я даже левой не промахнусь». Ответил я, с трудом прогоняя воздух через сжатую глотку. Елисеев опустил глаза на упертый в его живот ствол, который я поддерживал левой рукой. Хорошо, когда есть подвижная кобура. У тебя курок не взведен. Облизнулся он, смачивая пересохшие губы. Хочешь проверить? спросил я без тени угрозы. Нет. Пальцы на моей шее тут же разжались. Запястье правой руки Елисеев тоже предпочел быстро отпустить, а не считать дырки в своей шкуре. Я же по-ковбойски держал ствол, не вынимая из кобуры, и смотрел исключительно на главного. «Еще один такой фокус, и я даже предупреждать не стану». Тот на миг опустил голову, а потом развернулся ко мне спиной и взмахнул руками. «Чего стоим? Работа нет! Вперед, вперед, давайте!» «Еще столько всего предстоит!» Возвышенно закончил он и увел паству за собой, оставив меня с каменным лицом. Разве что на нем застыло истинное отвращение ко всему происходящему. «Он ваш главный?» — спросил я Руслана. «Ну, как бы да». Он извиняющий пожал плечами. «Иногда странный бывает. У него какой-то свой план, чтобы мы все отсюда выбрались». Но в чем он состоит, он нам не рассказывает. В остальном мы забираем всякое, иногда приводим людей. Вот, кстати, он указал пальцем на потлатого паренька. Вот его я привел за два дня до вас. и Ему сразу же работу нашли, а потом еще просил приводить. Может, у него крыша поехала? Спросил я, согнул ногу и поморщился от успевших надоесть звуков. Да нет, план у него. Мимо прошел еще один из общины. «Ну-ну», — вздохнул я. «По крайней мере, вид вашего лагеря внушает надежду на то, что простоять он может при необходимости долго. Для нас место найдется, думаю? Конечно. Вот тут у нас есть пара свободных». За основными стенами, куда нас завел Руслан, я ожидал увидеть лежаки, но сперва увидел полноценные перегородки а потом уже и нормальные комнаты с приличными кроватями, причем нормальной площадью метров восемь, а то и чуть больше. Свободных кроватей, — закончил парень. Хорошо, что не лежаков, — заметил я. Владимир не скрывал удовольствия. А в остальном у вас тут тоже комфортно? Да, электричество, как видите. Руслан обвел руками редкие лампочки, свисающие на проводах с высокого потолка. Вода централизована из общего бака, но ее не очень много, постоянно приходится пополнять. Питьевая отдельно. Удалось недавно раздобыть несколько кулеров и довольно много бутылей. А если вам интересно перед сном послушать о том, что в городе творится, то поговорите с Николаем. Он здесь один из самых знающих. Или сам подскажет, Заканчивал он уже в дверях или сообщит, кому обратиться можно. «Ага, спасибо», — кивнул я. У нас с Володей были раздельные комнаты. Каждому здесь выделялся определенный метраж и отдельная односпальная койка с хорошим матрасом, между прочим, и даже кое-какой мебелью. Кто был автором этого убранства, мне выяснить не удалось, но зато я точно знал, что здесь можно спать в комфорте, хотя и не в полной безопасности. Елисеев мне не нравился абсолютно. А если у него в этом лагере есть доверенные люди, то стать случайной жертвой я не собирался. И пока придумывал, что мне делать с личной безопасностью среди 30 незнакомых людей, каждый из которых может оказаться угрозой после такого радушного приема, решил переговорить с Николаем. После недолгих блужданий я без особого труда нашел его в импровизированном лазарете. Импровизированным лишь потому, что стены не были выкрашены в ослепительно белый, а лишь покрыты то ли лаком, то ли чем-то наподобие, чтобы пыль не летала в воздухе. В остальном же здесь было неплохое оснащение, и даже полноценное стоматологическое кресло нашлось. От лагеря на три десятка выживших я ожидал на порядок меньшего. «Вам помочь?» Сидящий за столом мужчина в очках оторвался от пальцев Николая, и они оба одновременно посмотрели на меня. «О, вот наш спаситель!» Слабым голосом, но не избегая улыбки, проговорил бородатый мужчина. Врач же, напротив, носил минимальную щетину на подбородке, что делало его вид на порядок интеллигентнее. Рад знакомству, он склонил голову и взял в руки иглу, зашивая то, что осталось от пальца. «Если вы ко мне тоже с ранением, то придется подождать. Я не могу разорваться, в отличие от всего остального». «И кто же здесь еще рвется?» – уточнил я. «Пальцы у Николая, например». «Медицинский юмор», — пояснил раненый. «Мы уже привыкли». «Надеюсь, что мне не придется к этому привыкать», — ответил я, и пока остальные переваривали мои слова, продолжил. «Руслан сказал, что вы здесь один из первых?» «Да», — кивнул Николай. «Я, Елисеев и еще пара человек. Потом к нам примкнули еще люди, и получилось вот это». Он обвел здоровой рукой подземную стоянку. Долго искали целое, не треснувшее здание. С неделю, наверное, кочевали. Мне интересно знать, что произошло в самом начале, — полюбопытствовал я. Момент взрыва и то, что происходило после. Взрыва? Так это был взрыв? Доктор даже перестал зашивать пальцы Николаю. Это очень интересно, должен вам сказать. Никогда бы не подумал. Да много ты взрывов видел, — мужчина покачал головой. Эх, Кондратьев, шеюж! Видел, представь себе, когда я медицинский закончил, пришлось в карьерах самосвалы водить в 90-е. Так что видел и достаточно. И могу точно сказать, что если это и был взрыв, то какой-то чудовищной силы, скорее уже метеорит. Так уж вышло, что у меня есть более экспертное мнение, которое гласит, что это был именно взрыв. Ответил я тоном, нетерпящим возражений. «Так что было?» «Да жопа была», – пожал плечами Николай. «Все ходуном ходило, как будто волна прошла местами. Там, где я ехал, даже дорога вздыбилась. Поверьте, то, что мы тут обошли один квартал, это не показатель совсем. В других местах все гораздо хуже. Может, в этой стороне просто нет метро?» предположил я ну а правда задумался раненый нет нормальных веток здесь точно нет а если какие потайные о которых никто не знает поймав мой скептический взгляд он тут же поправился я ж без всякого нормального метро нет так продолжайте попросил я когда он замолк причем надолго А чего продолжать? Мне это вспоминать совсем не хочется. Приятного ничего не было. Лучше уже не будет, добавил я расхожую фразу. Так что было дальше. Это же вам по заданию надо? Допытываться не стоит. Для себя спрашиваю. А, -а, -а, -а, а, слегка разочарованно произнес Николай, а доктор уже было навостривший уши, вернулся обратно к работе. «Ну, из того, что я видел и слышал, гул, треск, грохот. Ощущение было, что земля сейчас расколется просто. Из машины как выскочил и дер удал, куда глаза глядят. А земля дрожит, два шага сделал и упал. Хорошо, что рядом ничего и никого не было. Видел я как...» Голос его тоже задрожал, правда, не так мощно, как земля с его же слов. Вспоминать шокирующие события Николаю было сложно, но раз я начал допытываться, надо было продолжить. "Как что?" холодно спросил я. "Люди гибнут, проваливаются в эти чёртовы щели. Представь, я даже не знаю, с чем сравнить. Поднимается земля куполом, невысоко, на метр быть может, но на приличной площади. Трещины во" Он хотел махнуть двумя руками, но Кондратьев вовремя вцепился в его трехпалую ладонь и злобно посмотрел на пациента. «Ой, простите, пожалуйста! Я тебе сейчас иглу в ладонь загоню! Сиди спокойно!» – рявкнул доктор. «В общем, здоровая!» – как-то погрустнев, произнес Николай. «Вот есть машина, проваливается туда и все, А потом купол садится». Я лежу рядом, и он сдувается. Нормально так бахнуло, оценил я. Это где ты был? Да почти на окраине города. Если там подобное случилось, что было ближе к месту взрыва, ума не приложу. Так ты знаешь, где был центр взрыва? Я оживился, хотя спрашивал совсем не для того, чтобы выяснить, куда нам двигаться, а чтобы оценить происходящее и разбудить в памяти какие-нибудь воспоминания. «Мне не до того было, понимаешь», — выразительно сказал Николай. Но потом поспрашивал, люди сказали, что прям в центре было, где-то на Петроградской, а точнее я не выяснял уже. Представляю, что там за месиво было. А потом наверняка много чего горело, продолжил я выпытывать насчет того, что и так понятно. «Ага, еще как горело! В домах же газ был, бывало, что и машины взрывались, производства горели. Вонище с неделю стояла. Гарь, солнца не видели». «Так вы его и так же не видите». «И вовсе неправда», — вставил свои пять копеек доктор. «У нас нормальная погода, раньше была, да и теперь в норму приходит». «Может, мне дашь рассказать?» — сделал недовольное лицо Николай, И ойкнул, когда доктор чувствительно кольнул его иглой, начав зашивать второй палец. «Ну, по-живому же!» «Слушай», — обратился он ко мне, «а есть такие штуки для пальцев, ну, как на щеку лепили?» «Они универсальные, но тебе уже ничем не помогут. Пальцы не отрастут». «Штуки для пальцев, для щек?» — пошевелился Кондратьев. «А я разве тебе еще не рассказывал?» Ты еще и мне не все рассказал. Я еле удержался, чтобы силой не развернуть Николая к себе. А потом? Когда все прогорело, на улицах стало оживленнее. И чем сейчас тоже? На порядок. Люди пытались что-то наладить, объединялись в группы, искали еду, укрытие, пытались что-то разгрести. Но что-то пошло не так? «Конечно!» — взвыл Николай. которому игла вошла глубоко в палец. Но дерзить доктору на этот раз он не решился. Специалистов, которые могли бы сказать, что здание вот-вот рухнет, было очень мало. Поэтому люди находили себе укрытие, думали, что оно надежное, а потом он повернул ладонь тыльной стороной вверх, широко растопырил пальцы и резко опустил ее вниз. «Складывается, как карточный домик, и все, больше никого не видели». «Но ведь не все так гибли. Откуда-то появились все эти бандиты, люди с оружием?» «Так вскрыли армейские склады, пока еще ночь стояла. Всю неделю тьма была, как ночью, да-да», — живее продолжал Николай. «В общем-то, конкретно я не знаю, лишь предположил, что так. Но откуда-то у них взялось оружие». Улицы опустели, кто-то присоединился к тем, кто сильнее, кого-то убили. Вот, собственно, и весь расклад за прошедший месяц. Ничего хорошего. Город поделили. Он вздохнул. Кто-то пытался сбежать, кто-то исчез, а кто-то воюет. Один раз такая пальба стояла, как война настоящая. Я же в Чечне был, знаю, о чем говорю. И замолчал. Вспомнить мне не удалось ровным счетом ничего. Однако я хотя бы представлял себе, что произошло в городе. И желание найти ответственных лишь росло.